«У вас для этого недостаточно», — начал Киннес, но тут его прервал голос по радио. «Эй, на наводчиках! Кто-нибудь из вас видит крыло? Оно не отвечает!» Раздался разноголосый хор. Все наблюдатели заговорили в перебой Их голоса перекрыл гудок. Наблюдатели смолкли. Снова заговорил первый голос. «Отвечайте по порядку номеров. Прием!» «Говорит командир звена наводчиков». Последний раз я видел, как крыло Кружит довольно высоко на северо-востоке Сейчас его не вижу Прием Наводчик первый, крыло не вижу, конец Наводчик второй, крыло не вижу, конец Наводчик третий, крыло не вижу, конец Молчание Герцог взглянул вниз У них только четыре топтера-наводчика, да? Правильно, ответил Кинес У нас 5 продолжил герцог И наши машины больше Каждый из наших топтеров может взять дополнительно по три человека Их наводчики по два, полагаю Пауль быстро почитал Остаются еще трое Так почему у них нет второго грузолета? Разъяренно спросил Герцог У вас для этого недостаточно машин, ответил Кинес Тем более надо беречь то, что есть Куда мог подеваться грузолет? Сердито спросил Халик «Возможно, они совершили вынужденную посадку за пределами видимости», — ответил Киннес. Герцог выхватил микрофон, задержал палец над кнопкой. «Ну как они могли выпустить грузолет из виду?» «Они наблюдают прежде всего за землей, высматривают знак червя», — объяснил Киннес. Герцог щелкнул кнопкой. «Здесь ваш герцог. Спускаемся, чтобы эвакуировать команду с «Дельта Аякс-9». Наводчикам следовать моим приказам Наводчики садятся к востоку от краулера Мы на западной стороне, конец Он переключил передатчик на частоту своей группы Повторил приказ охране и передал микрофон обратно Кинусу Тот вернулся на рабочую частоту и динамик закричал Бункер почти полон Повторяю, у нас почти полный бункер Меландж Мы не можем бросить все это вонючему червю, прием К дьяволу Меланджу рявкнул герцог Он снова схватил микрофон и тоном приказа заговорил. «Пряность мы всегда можем собрать заново. Слушайте, места на топтерах хватит всем, кроме троих. Бросайте жребий или решайте, как знаете. Но вас мы забираем, и это приказ». Он сунул микрофон Киннесу и пробормотал. «Прошу прощения». Киннес потряс рукой, герцог ушиб ему палец. «Сколько осталось времени?» – спросил Пауль. 9 минут», – ответил Киннес. «Этот орнитоптер...» Сказал герцог Мощнее остальных Если взлетать на турбине с крыльями Выпущенными на три четверти Сможем взять еще одного человека Песок тут мягкий, заметил Киннес Сир, с четырьмя лишними людьми на борту Да при старте на реактивной тяге Мы рискуем сломать крылья Сказал Халик Только не на этой машине, возразил герцог Топтер спланировал и сел возле краулера Крылья изогнулись И машина, скользнув по песку Встала в двадцати метрах от борта комбайна Сейчас комбайн молчал, и отработанный песок больше не летел из отвальных труб. От краулера доносилось лишь негромкое гудение. Когда герцог распахнул дверцу, оно стало слышнее. В тот на них обрушился тяжелый, острый, густой запах корицы. Рядом, по другую сторону краулера, с громким хлопаньем крыльев сел один из наводчиков. Герцогский эскорт, машина за машиной, опускался и выстраивался в линию вслед за орнитоптером «Сеньора». Пауль, глядя из кабины на комбайн, поразился, какими маленькими кажутся рядом с ним орнитоптеры. Комары рядом с огромным жуком-носорогом. «Гурни, Пауль, выбросьте заднее сиденье!» — скомандовал герцог. Он сложил крылья, оставив их выпущенными на три четверти. Установил их на правильный угол, проверил управление реактивными двигателем. Какого черта они не выходят? «Надеются, что грузолет все же прилетит», — ответил Киннес. «Несколько минут у них еще есть». Он смотрел на восток. Все повернулись туда же. След червя им не был виден, но тем не менее в воздухе висело тяжелое напряжение. Герцог взял микрофон, включил командную частоту своей группы, распорядился. «Двоим. Выкинуть из машины кранные генераторы. Все, сколько есть. Тогда в каждую машину можно взять еще одного, чтобы никого этой твари не оставить». Он снова перешел на рабочую частоту гаркнул «Эй, на Дельта Аякс-9, все наружу немедленно!» «Это приказывает ваш герцог, быстро или я сейчас разнесу краулер лучеметом?» В передней части краулера откинулся люк, еще один у кормы, третий наверху Оттуда посыпались люди Они соскальзывали по обшивке, карабкались Последним спустился высокий человек в залатанном рабочем комбинезоне Он сперва спрыгнул на гусеницу, затем на песок Герцог вернул микрофон на пульт, соскочил на ступеньку над крылом, закричал «По два человека в ваши наводчики!». Человек в комбинезоне с заплатами выдернул из толпы своих людей несколько пар, подтолкнул их к орнитоптерам, сидевшим по противоположную сторону комбайна. «Еще четверо сюда!» — кричал герцог. «Четверо в тот топтер!» Он ткнул пальцем в ближайший орнитоптер сопровождения. Солдаты как раз натужно выволакивали из него громоздкий силовой генератор. «И четверо туда!» ерцог показал на другую машину, которая только что освободилась от своего генератора. По три человека в каждую из оставшихся машин бегом, волки пустыни. Высокий человек закончил пересчитывать своих людей и с тремя оставшимися тяжело побежал по песку. Я слышу червя, но не вижу, сообщил кинес. Теперь услышали и остальные шелестящий. Шуршащий наждачный звук трения песка Далекий, но постепенно усиливающийся, приближающийся «Работнички!» — пробормотал герцог «Что за разгильдяйство?» Вокруг послышалось хлопанье крыльев взлетающих орнитоптеров Оно напомнило герцогу джунгли родной планеты Выходишь на поляну, раздвигая ветви И огромные птицы-трупоеды поднимаются с мертвого быка Меланджеры добежали до их орнитоптера, полезли в кабину за спиной герцога. Халик помогал, заталкивал их назад. «Живее, ребят, полезайте!» – подгонял он. «Живее!» Пауль, затиснутый в угол потными и пыльными рабочими, чувствовал запах испарина страха, запах испуга. Он заметил, что у двоих меланджеров плохо подогнаны шейные уплотнители десятикомбов и запомнил эту деталь на будущее. «Надо, чтобы отец приказал усилить дисциплину в части внимания к десятикомбам. Стоит ослабить внимание к подобным вещам, и люди начинают разбалтываться». Последний миланжер задыхаясь, влез в кабину и проговорил червь Он уже почти здесь! Взлетайте!» Герцог уселся в свое кресло, нахмурился. «У нас еще почти три минуты, если исходить из первоначальной оценки времени. Разве не так, Кинес?» Он захлопнул дверцу и проверил, как та закрыта. — Так, милорд, почти три минуты, — отозвался Кинес и подумал. — А он хладнокровный, этот герцог. — Все в порядке, сир, — доложил Халик. Герцог кивнул, проследил, как стартовал последний из орнитоптеров охраны, включил зажигание, еще раз пробежался взглядом по крыльям, приборам, включил реактивную тягу. Стартовое ускорение вжало герцога и Кинеса в спинке кресла Навалилось на тех, кто сбился в задней части кабины Кинес наблюдал, как герцог управляет орнитоптером А тот вел машину мягко и уверенно Вот аппарат оторвался от земли И герцог снова проверил приборную панель Оглянулся налево, направо, на крылья «Машина перегружена, Сир», — заметил халик «Но в пределах допустимого», — возразил герцог. «Или ты думаешь, что я стану рисковать ее грузом, гурни?» халлек ухмыльнулся. «Что вы, сир?» Герцог широким поворотом повел машину вверх. Пауль был притиснут возле окна и видел огромную брошенную машину внизу. Метрах в четырехстах от комбайна след червя исчез, и теперь весь песок вокруг машины словно бы слегка шевелился». «Червь сейчас под краулером», — проговорил Кинес. «Сейчас вы увидите то, что видели очень и очень немногие». Вокруг краулера, над песком, поднялись легкие облачка пыли. Огромный механизм накренился на правый борт, осел. Чуть правее краулера начала образовываться чудовищная воронка, словно водоворот в песчаном море. Песок в воронке двигался все быстрее. Теперь пыль и песок клубились над участком в несколько сот метров диаметром. И они увидели это. В песке открылась нет. Из него вынырнула огромная дыра. На усеивающих её изнутри молочно-белых остриях сверкало солнце. Диаметр этого провала, прикинул Пауль, по меньшей мере вдвое превосходил длину комбайна. Машина на его глазах соскользнула в глубину страшной дыры. Посреди целой лавины песка и пыли дыра закрылась и исчезла. Боги! Что за чудовище? Пробормотал кто-то над духом Пауля. Слопал всю нашу пряность, добавил другой меланжер. «Кому-то придется за это дорого заплатить», — пообещал герцог. «Можете быть уверены». По ровному звучанию его голоса Пауль почувствовал, как сильно разгневан отец. И он разделял этот гнев. «Это было настоящее преступление, столько выброшено на ветер». В наступившей тишине послышался голос Кинеса. «Благословен будь податель и вода его», — негромко говорил он. Благословенное явление и прохождение его. Да будет очищен мир его деянием, да хранит он мир сей для людей своих. Что это, спросил герцог, но Кинес внезапно замолчал. Пауль взглянул на сбившихся вокруг меланжеров. Все они испуганно глядели в затылок Кинеса. Кто-то прошептал «Лиет». Кинес хмуро обернулся и бросил грозный взгляд на произнесшего это слово. Тот в замешательстве отпрянул. Другой меланжер вдруг сухо резко закашлялся. Наконец он сумел выговорить. «Будь проклято, это чертово пекло!» Высокий аракеец который последним покинул краулер, сказал успокаивающе. «Тише, Кост, тише! Ты только сильнее будешь кашлять!» Он протиснулся немного вперед, так что оказался позади герцога. «Вы, конечно, и есть герцог Лето?» — спросил он. «Мы вам обязаны жизнью. Признаться, мы уже думали, что нам крышка, если бы не вы». «Тихо, приятель, не мешай, герцог ведет машину», — сказал Халик. Пауль взглянул на Халика. Гурни тоже заметил напряженные складки в углах губ отца. Когда герцог бывал в гневе, все старались не привлекать его внимания и ходили на цыпочках. Лето вывел было топтер из широкого круга, который он описывал над местом гибели комбайна, как «вдруг» его привлекло новое движение внизу. Червь скрылся в глубине, и теперь, неподалеку от исчезнувшего краулера, показались две человеческие фигуры — Они словно скользили над поверхностью, и их шаги совершенно не поднимали пыль. «Это еще кто? Там внизу?» — грозно спросил герцог. «Это... да так, два парня, которые попросили нас подвести их», пробормотал высокий Меланджев. «Почему про них не сообщили?» «Ну... они решили рискнуть», — объяснил высокий. «Милорд...» Заметил Кинес Всем этим людям хорошо известно Что пытаться помочь Оказавшимся во владениях червей Практически бесполезно Тем не менее с базы мы вышлем за ними топтер Решил герцог Они были прямо там Где вышел червь Задумчиво проговорил Пауль Как же они уцелели Края отверстия проседают Объяснил Кинес И поэтому трудно точно определить Расстояние рядом с ним «Сир, мы напрасно расходуем топливо», — осмелился заметить Халлик. «Что?» «А, да, ты прав, Гурне. Герцог развернул орнитоптер в сторону барьерной стены. Остальные машины тоже переставали кружить над сценой катастрофы, пристраиваясь к их орнитоптеру сверху и по сторонам. Пауль думал о сказанном Киносом и высоким меланжером. Он чувствовал, что тут была и полуправда, и прямая ложь. «Люди там, внизу, шли по песку слишком уверенно. Их шаг явно был рассчитан на то, чтобы он не приманил вновь червя из его песчаных глубин». «Фримены», — подумал Пауль. «Кто еще может так уверенно чувствовать себя на песке? Кого еще могли оставить вот так и не беспокоиться за их жизнь, поскольку их жизни ничто не угрожает? Они знают, как выжить и жить здесь». Они могут перехитрить червя. «Что делали фримены на краулере?» — напрямик спросил он. Кинес вздрогнул и обернулся. Высокий аракиец посмотрел на Пауля широко открытыми глазами. Сплошная глубокая синева. «Кто этот парень?» — резко спросил он. Халик передвинулся так, чтобы оказаться между Паулем и Меланжером, и ответил — Это Пауль от рейдис наследник герцога. С чего он взял, что на нашей тарахтелке были Фримена? Настороженно спросил Высокий. «Они подходят под описание», — объяснил Пауль. Кинес фыркнул. «Да разве можно отличить Фримена только на вид?» Он посмотрел на Меланджера. «Эй ты, кто эти двое?» «Да так, дружки одного из наших», — неохотно ответил тот. «Из деревни». попросились «Покажи им, да покажи, меланжевые пески!» «Как же, Фримены!» — проворчал Кинес, отворачиваясь «Какие тут Фримены!» Но он слишком хорошо помнил легенду или сан Альгаеб будет видеть сквозь всякие покровы И уловки не обманут его!» «Все равно они, наверное, уже покойники, молодой сэр!» Сказал Аракейц «Не нужно говорить о них худо!» Но Пауль слышал фальшивых голосах и уловил угрозу, заставившую Халика инстинктивно занять позицию для охраны своего юного хозяина. Он сухо бросил. Ужасно умереть в таком месте. Не поворачиваясь, Киннес ответил, словно цитируя, «Когда Бог желает, чтобы тварь его встретила свою смерть в некоем месте, то так направляет он желание сей твари, что они ведут ее в назначенное место. Лето тяжело посмотрел на Кинеса. И Кинес, встретив этот взгляд и так же твердо глядя герцогу в глаза, подумал, этот герцог больше беспокоится о людях, нежели о пряности. Он рисковал своей жизнью и жизнью своего сына, чтобы спасти людей. Он спокойно принял гибель Краулера, а угроза жизни людей привела его в бешенство, такому вождю можно быть преданным до фанатизма. Победить его нелегко. И против собственной воли, против своих первоначальных выводов Кинес признался себе. «Мне нравится этот герцог».